Устное народное творчество. Русские народные сказки. Сказка – это занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях. Самые невероятные события происходят в волшебных сказках, созданных народом. В жизнь главных героев нередко вторгаются колдуны, чародеи, наделенные сверхъестественными возможностями, Баба-Яга, Каще Бессмертный. Героям сказок помогают чудесные помощники — сивка-бурка, серый волк и другие животные, откликнувшиеся на доброе отношение главных героев. Помогают героям и волшебные сказочные предметы — скатерть-самобранка, волшебное зеркальце, меч-кладенец, волшебный клубочек, живая вода, молодильные яблоки. В волшебной сказке сталкиваются светлые, добрые, чудесные силы с темными, злыми. Добро в народной сказке обычно побеждает зло. Послушайте русскую народную сказку «Царевна лягушка».